Глава 16 «Злодей». Они летели в тишине больше двух часов и опустились на самой границе с Северным королевством — розелией Здесь, на севере, было холоднее, будто глоток свежей воды по сравнению с Ренаденом, где порой было душно и жарко. Ореховый лес поредел, спрятаться в нем стало сложнее. Странно, учитывая, что эту часть Реннадена, как считалось, сотворили боги. Творцы мира оставили свои следы по всему королевству, раскрасив некогда серую землю в яркие цвета. Но некоторым участкам досталось больше волшебства, больше красок, ведь именно там когда-то жили боги. Это место было из таких. Стоило им приземлиться, на Тристана обратилось четыре вопросительных взгляда. пять. Если считать дракона. Дальше пойдем пешком, объяснил он, слезая на землю. Тут недалеко, а мне не хочется попадаться на глаза жителям Розелии. Вряд ли нас ждет теплый прием. Клэр спрыгнула следом за ним, потеребила венок на темных волосах. Конечно, здесь же холодно. Все посмотрели на нее, и она пояснила. Шучу. Татьяна одарила ее приторной улыбкой. «Мы поняли. Просто не смешно». Клэр показала целительнице средний палец, но между ними вновь была та легкая игривость, которая испарилась, когда Тристан попал в плен. «Боги. Ассистентка рубит головы, сестра щебечет с бывшей подружкой. Что дальше?» «Э, «Куда это Эви пошла?» — спросила Блейд, ведя дракона к ближайшему ручью на водопой. «Что?» Дернулся Тристан, и на шее у него забилась жилка, когда он увидел, как темные волосы Сейдж растворяются в чаще леса. Гушикин, жди здесь. Татьяна, Клэр, вы с нами?» «Чудненько», — ответила Клэр, закатывая глаза, и споткнулась о подножку Татьяны. «Что за ребячество?» Не обращая на них внимания, Тристан направился вслед за Сейдж. Она стала совершенно непредсказуема, что, конечно, не так уж сильно отличалось от ее прежнего поведения, но раньше она была очень открыта, а теперь — нет. И это отвлекало злодея от его задумок, от его мести. Приходилось гадать, что у нее на уме. Любопытство — чудовищно неприятная вещь. Однако менее неприятная, чем жажда защищать, пронзившая его, когда он увидел, что Эви стоит перед одним из опаснейших существ во всем Реннидене, да и на всем волшебном континенте. Страж. Бессмертное создание, внешне похожее на человека. Стражи охраняли самые волшебные места материка. И, говоря о бессмертии, он имел в виду не всяких там уличных продавцов фальшивых любовных зелий. В данном случае это было такое бессмертие. Убери Сейдж подальше от него, пока мы все не превратились в кровавые кляксы. «Сейдж!» — грохнул Тристан и бросился к ней. А она помахала рукой перед безразличным стражем, одетым в фиолетовое. «Прекрати, зараза! Смерти ищешь!» Она принялась корчить стражу рожицы, пытаясь добиться какой-нибудь реакции. С досадой застонала. Тот не хотел отзываться. Тристан обхватил ее и оттащил подальше, не обращая внимания на тепло ее кожи и покалывание в собственных руках. Сейдж принялась вырываться. «Отпусти!» Он немедленно разжал руки. «Что это за чувство, поселившееся в груди? Обида? Отвратительно. Эта женщина разматывала его, как драный клубок». Татьяна и Клэр остановились рядом с изумлением, глядя на величественное зрелище. Из леса открывался вид на лужайке ярчайшей зелёной травы, ярче, чем вокруг дома Клэр на Палисандровом лугу. Боги разлили там краску, и с тех пор на лугу росли лекарственные травы. Здесь же, наверное, опрокинули целое ведро. На противоположной стороне поляны стояли два больших дуба, чьи стволы встречались прямо у входа в пещеру. Казалось, будто дубы целуются. Вся поляна сияла, как костер, как радуга, как сейдж. Драный клубок. «Нельзя же вот так подходить к стражу!» — отчитывал он ее, безуспешно пытаясь не обращать внимания на очаровательную складочку у нее между бровей. «Меня один раз чуть не убили». Это случилось много лет назад, и не у целующихся пещер, а южнее, ближе к его прежнему дому. Тогда он еще надеялся вернуть Кингсли человеческий облик. Он еще раз похлопал по карманам, чтобы убедиться, что лягух не слинял снова. «Вы здесь уже были?» — спросила она обвиняющим тоном, но он слишком отвлекся на то, как блестят на свету ее волосы, как скользит по коже белая рубашка, как голубой корсет обхватывает талию и грудь. Прокашлившись, Тристан отвел взгляд и ответил — «Нет. Но я видел, как стражи охраняют такие места. Они выглядят безобидно, но это беспощадные волшебные убийцы. У них нет чувств, и их нельзя убить». «Похож на человека?» — возразила Татьяна. Эви кивнула своим мыслям, накручивая на палец прядь волос. «Логично». Татьяна помахала рукой перед лицом терпеливого стража как Эви до неё. А он вообще живой? Он даже не моргает? Стражи выглядят как люди, но это не так. Они лишь инструменты, созданные, чтобы не пускать людей в бесценные места, сотворенные богами. Вот, видите? Тристан попробовал пройти вперед и страшно и медленно остановил его деревянным копьем, не изменившись в лице. «Ну и каким пустырем мы тогда собираемся пройти мимо него?» Сейдж повернулась к стражу и принялась махать руками и корчить рожи, до странного одержимая желанием заставить его моргнуть. Было бы забавно, если бы... Нет, вообще-то правда было забавно. Какой кошмар. Татьяна попробовала пройти мимо стража, и тот оттолкнул ее древком копья. Клэр бросилась вперед и подхватила ее. «Ладно, Тристан, что предлагаешь? Что насчет магии?» — буркнула Тати, отходя подальше от Клэр и отряхивая рубашку. «Магии я со стражем не справлюсь, и никто не справится. Нужны хитрость, изворотливость, интеллект, который превосходит даже мудрость богов-создателей». Сейдж без предупреждения цокнула языком и отодвинула Тристана. «Можно мне пройти?» — спросила она, и вежливо улыбнулась стражу. «Пожалуйста!» Страж поднял копье и сделал широкий шаг в сторону. «Какого пустыря!» Сейдж направилась к пещере. Она шла задом наперед, вскинув руки, будто говоря. «Ну, что вы скажете на это?» Но увидела, что Тристан медлит, и тоже остановилась, нахмурившись. Устья пещеры освещали небольшие факелы, но дальше все терялось в тенях. Там было так темно, что у злодея руки задрожали. Он стиснул кулаки, но Сейдж заметила это. «Хотите, я сама схожу?» — мягко предложила она. «Стена. Очень нужна была стена между ними. И немедленно. Я это тебе не доверю». Сейдж вздрогнула. «Отлично! Презирай меня!» — взмолился его разум. «Насколько было бы проще!» Но он не удержался и подсластил пилюлю. «Какая бы тварь там ни обитала, она выползит наружу, умоляя спасти от твоей болтовни!» Сейдж хихикнула и сделала еще один шаг назад. «Ну, тогда идите! Спасайте ее от...» Закричав так, что зазвенело в ушах, Сейдж провалилась. Прямо в темноту. Ее виск все еще стоял в воздухе. Страж подался вперёд, оттолкнул Татьяну и Клэр. Ловушка. Это была западня. Тристан больше не медлил. Он бросился вслед за Сейдж, миновал бессмертного стража и ринулся в темноту, следуя за эхом крика в пустоте. А потом всё смолкло.